Глава третья. Голубые ленты обнимают косы, И лазорев яхонт под крылом ресниц. Ты теперь желанней, чем рассвет уросы. За тобой приду до семи зорниц. Ай до да Глафира! Дядька Трофим запустил их в дом И, погасив фонарь, зашел следом. Первый раз на костровку сходила И сразу жениха привела. Да какого? Никого я не приводил, дядь Трофим. Глаша аж обиделась. Э, не, меня не проведешь. Дядька сел к столу и эхидно подмигнул ей. Что ж ты думаешь, раз дядька пьян, так он и не видит ничего? Кабы не так. Ни один санек тебя за руку держал у ворот. Так что ты не отнекивайся. Привела жениха. Глаша нахмурилась и отвернулась к печи. Дядька Трофим уже принял на грудь, и Глаша знала, если ухватил какую тему, так не отпустит, покуда по пять раз все не проговорит. Ей опять сделалось до слез тоскливо. Вот что он к ней привязался? Ничего ведь зазорного с парнем за руку пройти. Он врач, а у врачей другой подход к человеческому телу, менее щепетильный, что ли. Отец Глаши тоже был врачом. Да и какое им всем дело до того, с кем она за руку уходит, В конце-то концов. Она девушка взрослая, сама себе хозяйка. Да ладно, не дуйся, Батьковна!» Добродушно усмехнулся дядька и плеснул себе самогона. «Я ж не ругаю. Парень он хороший, к тому же городской. С кем, как не с ним, женихаться здесь. Правда, Варюш?» Но тетка Варвара его добродушного отношения к врачу не разделяла. Она уперла руки в бока и, сдвинув брови, посмотрела на Глашу. «Это с кем это ты за руку ходить вздумала, а? С этим нечистым, что ли?» Она наставила на Глашу вымазанный в муке палец и сердито затрясла им в воздухе. «Чтобы я его больше рядом с тобой не видела! Не то обоих выпарю!» Глаша удивленно вытаращилась на тетку. Варвара Дмитриевна всегда отличалась суровым нравом, но указывать Глаше и Аксютке, с кем им водиться, она никогда себе не позволяла. Глаша и в прошлый свой приезд гуляла с мальчиками. Так тетка только посмеивалась. А тут вдруг с такой злобой накинулась на нее, точно та кур у нее подавила. «Брось, Варюша!» Дядька Трофима прокинул стакан мутного вонючего самогона и поморщился. «Глебка — нормальный парень, как раз барышня нашей померки. С кем ей еще водиться, как не с ним? Ну, сама подумай. У нас-то читать не каждый складно может. А Глофира девка ученая. Вон, книг больше, чем платьев привезла. Ей парень грамотный нужен». А Глеба и отец ее знает. Учил он его, что ли? Говорит, хороший парень, умный и небрезгливый. А уж если Елисей говорит, так оно и есть. Правда, Глафира? Но тетка Варвара не унималась. Да у тебя все хорошие. И пропойца Митрофан, и ведьмы из Мазанки. Всех он защищает. Милиционер, ядрена мать. «Лучше б нас защищал, чем нехрести этих!» «А Глаша у нас ведьмы собралась», — злобно фыркнул из угла Сашка. «Ей этот нечистый точно по мерке будет!» Глаша вскочила, задыхаясь от обиды. «Мало того, что не в свое дело так настырно лезут, еще и ведьмы окрестили. Думаешь, не видел, как глазенки-то у тебя засверкали, когда Кондрат сказал, что хожей невесту себе искать будет?» чуть не прыгала от радости. Глаша опустила голову, собрала со стола посуду и молча ушла к себе. Сашка Сашкой она в тот вечер больше не разговаривала. И тот послал всех чертям, ушел с парнями на рыбалку на дальнее озеро. А Яхонтовы с Егором и подкидышами на следующий день отправились в соседний колхоз к Варвариной матери, Агафье Степановне. Тетка она была еще более суровая, чем сама Варвара. И Глаша заранее загрустила, ожидая продолжения вечерних разговоров. Она бы и рада не поехать, да одну ее оставлять тетка на отрез отказалась, а Егора и Аксютка давно ждали, когда поедут бабушки, и Глаша не хотела лишать их этой радости. Смешливую, легкую, точный одуванчик Аксютку любили все, даже бабка Агафья. И, глядя на счастливое лицо сестры, Глаша решила, что вечно обсуждать ее женихов ни у кого терпения не будет. Потреплются недельку, да отстанут. Так пусть лучше сейчас поднимают, поймут, что толку с этого никакого. И все лето можно будет об этом больше не вспоминать. Тем более, что обсуждать на самом деле нечего. Женихов у нее не было. А Глеба она видела всего два раза, да и взрослый он. Студент. Станет с ней возиться. Колхоз располагался на другом берегу реки, прямо за рощей. Но ехать туда надо было через соседнее село, Огневку, за 15 километров. Там старый автомобильный мост. В ведьминой мост тоже был, как раз к колхозу. Да только им никто не ходил и не ездил. И Глаша решила, что, видимо, он аварийный или вовсе сломанный. Но ну, Аксютка, как увидела, что машина сворачивает прочь от моста, тут же пристала к дядьке Трофиму с расспросами. «Зачем ехать в какую-то огневку, если вон он мост?» «Тьфу ты, пристала!» — буркнул тот. «Видишь, не ездит никто. Так чего ж мы поедем, самые умные, что ли?» У дядьки с похмелья болела голова. Он крепко держался за руль, периодически пригладывался к бадье с квасом и был совершенно не в настроении кому-то что-то объяснять. Но Аксютка не унималась. Голосок ее так извинел в машине. «Вот к бабке приедем? У нее и спросишь». «Уж она-то тебе расскажет», — отмахнулся дядька Трофим, и Аксютка наконец замолчала и принялась разглядывать в окно пыльной окрестности. Глаша тоже смотрела в окно. Ее пока никто не трогал, и она молчала от греха подальше. Они проехали обитаемую часть деревни, миновали две полностью заброшенные и заросшие бурьяном улицы и выкатились в поле. Стояла суша-жара. И молодая гичо-пшеница понуро опустила головы. Поле тянулось до самого горизонта, и углаша скоро заребила в глазах. Она зажмурилась и прислонилась щекой к стеклу. Машина подпрыгивала на каждой кочке, Сильно пахло бензином и перегаром, и к горлу подкатывала горячая тошнота. «Тетя Варь, давай остановимся!» Глаша укачала, с беспокойством глядя на сестру, шепнула Ксюша. «Сейчас в лесок заедем, там и остановимся!» Машина тоже перегрелась. С участием отозвался дядька Трофим и добавил ласково. «Потерпи, Глашутка!» Глаша зажмурилась крепче и старалась дышать часто и неглубоко. Машина подскочила еще на нескольких кочках и остановилась. Дверь открылась, и Глаша едва не вывалилась на дорогу. «Тошно!» Помогая ей выбраться из машины, сочувственно спросил дядька. «Сядь вон под деревце, водички попей!» Глаша доплелась до пенька, служившего, очевидно, местом привала всех проезжающих, и тяжело опустилась на него. «Глаш, умойся!» Тетка Варвара налила на ладонь воды и принялась оттирать ей лицо и шею. Полегчало. Глаша благодарно улыбнулась и с наслаждением глотнула из фляги. «Спасибо, тетя Варь. Жарко сегодня очень». «Ох, не говори, Глашут!» Дядька Трофим растянулся прямо на траве и зевнул. «Меня тоже совсем разморило. Давай в себя пока приходи, да дальше поедем». У Агафьи Степановны в сенцах всегда прохладно. И есть чем похмелиться. Трофим улыбнулся сам себе и, надвинув кепку на лицо, захрапел. Дурнота отступила, и Глаша принялась оглядывать окрестности. Они остановились прямо посреди леса, только немного съехав с дороги. По обе стороны создавали приятную тень высокие сосны, остатки старого ленточного бора. Они с родителями проезжали его и... И мать рассказывала, что это последний кусочек бора на несколько сотен километров. Глаша любила лес. А сейчас, когда за его пределами дышать было совершенно нечем, он стал настоящим спасением. Тихонько, чтобы не разбудить прикорнувшего дядьку, Глаша встала и направилась искать тропинку. «А жила!» «И в лес бежать!» — сплеснула руками тетка Варвара. «Далеко собралась!» «Надо мне!» — шепотом откликнулась Глаша. «Глаш, давай я с тобой пойду!» — подскочила Аксютка. «Вдруг опять плохо станет!» «Да я в порядке уже! Просто в машине душно было! Я тут, недалеко!» Аксютка постояла немного, поглядела на сестру, потом махнула рукой и плюхнулась обратно на кучу хвои, где Егор чертил палочкой какие-то знаки. Глаша улыбнулась сестре и углубилась в прохладную тень. Аксюша была права, голова действительно еще кружилась, но делиться лесом она сейчас не хотела даже с сестрой. Лес она могла делить только с отцом. Иногда на выходных они выезжали на природу, мама с Аксюткой предпочитали держаться у воды, а их с отцом неодолимо тянуло в лес. Точно звал кто. Все это отец знал и умел собирать, и Глаша жадно впитывала его знания. Скинув надоевшие босоножки, она осторожно ступала по земляничнику, стараясь не раздавить цветы и крохотные зеленые ягодки. «Рано еще для земляники!» — окликнул ее знакомый голос. Глаша вздрогнула и оглянулась. Позади нее на тропинке стоял Глеб и внимательно смотрел, как она крадется между резными листочками. «Листья собирать самое время!» — возразила Глаша — настороженно глядя на незваного гостя. — Верно, для листьев самая пора. — Ты почему одна бродишь? Тем более в лесу. Парень ласково улыбнулся и, осторожно раздвигая ногами листья, направился к ней. Рыжий запорожец Яхонтовых едва виднелся сквозь деревья, но голоса должно было быть хорошо слышно. — Я не одна, вон машина! Глаша чуть попятилась, осматривая поляну. Глеб оглянулся и покачал головой. «Да понял я, что ты не пешком сюда пришла. Только зря так далеко отходишь. Пойдем-ка обратно». Но Глаше не хотелось возвращаться. К тому же неожиданное появление Глеба ее смутило. «Нет, вряд ли он станет ее трогать. Отец бы ему потом голову открутил. Елисей преподавал в медицинском и был у Глеба руководителем практики». Глаша наконец вспомнила, что видела парня пару раз, когда заходила к отцу на работу. Но все равно было что-то неловкое и пугающее в их встрече. «Ты меня, что ли, испугалась?» Глеб поднял руки ладонями вверх и снова улыбнулся. «Напрасно! Я же не дикарь какой!» Он остановился, ласково глядя на нее. «Ей-богу, Глофира Елисеевна, Аж обидно стало как-то!» «Узнал!» — С облегчением подумала Глаша. — Значит, и правда не тронет. — Я не слышала, как ты шел, — останавливаясь шепотом, произнесла Глаша. — Что ты здесь делаешь? Ей вдруг мучительно захотелось, чтобы их встреча осталась тайной для тетки Варвары. — И без того будет сейчас с бабкой Агафьей кости ей мыть. Так уж лучше не давать им свежую пищу. — Лиц земляничный собираю. Глеб тоже понизил голос. — А чего шепчешь? «Не хочешь, чтобы услышали?» Глаша кивнула. Парень грустно улыбнулся. «Уже успели запретить со мной разговаривать? Хоть не побили? Некоторых мамки бьют за то, что со мной разговаривают». «Глупости какие!» Глаша нахмурилась. «На дворе начала двадцать века. Каким бы захолустьем ни была ведьмина роща, но должна же и сюда цивилизация добраться!» «Глупости!» согласился Глеб. «Да только понимаем это ты да я, да дядька Трофим!» Глаша опустила голову. Слова резанули по больному, Снова до слез захотелось домой. «Тяжело тебе здесь?» Глеб подошел совсем близко И осторожно протянул руку к ее волосам. «И мне тяжко. Но это ничего. Знаешь, кому на самом деле тяжелее всего Глаша?» Та пожала плечами. «Мол, да многим нынче плохо!» Это понятно. Глеб качнул головой в сторону деревни. Местным хуже всего. Это для нас с тобой хуже с ведьмой сказки. А для них нет ничего реальнее. Они живут в вечном страхе, который сами же создали. Транслируют его из поколения в поколение. А мы с тобой просто на одно лето приехали. Хоть и не на самое удачное, но все же на одно. Слава Глеба для Глаши. Вдруг точно окошко приоткрыли из ее коморки, и она увидела, что вокруг тоже люди живут, что им тоже бывает обидно и тоскливо, но чаще страшно, потому что они действительно верят в то, что рассказывают, и бьют дочерей из жгучего первобытного страха перед необъяснимым. Глаша невольно вздрогнула. «А чем это лето не самое удачное?» Глеб убрал руку, так и не коснувшись ее волос, и вздохнул. Ефросинья Ильинична умирает. Рак у нее. И правду Кондрат вчера сказал. До да купала она не дотянет. А как не станет ее, народ неизбежно будет новую ведьму высматривать. И хожего с ней заодно. Зачем? Они с радостью и от этой избавились бы давно. Если бы не выдумали себе страх. Не станет ведьмы, не станет и повода бояться. За деревьями послышались голоса и замелькали фигуры. Тетка Варвара будила дядьку Трофима. «Нет, Глаша, не так все просто». Глеб тоже оглянулся и заговорил совсем тихо. «Деревня эта ты видела, когда проезжала? Больше, чем наполовину брошенная. Кто в райцентр уехал, кто в город. У тех, кто уехать не смог, осталась только их изба. Пара-тройка собутыльников да страшная сказка. Сказка, которую они превратили практически в религию». Она росла и пускала корни вместе с самой деревней, вместе с рощей, что они ведьминой прозвали, вместе с Ефросиней Ильинишной, которая сама под конец жизни поверила в собственное ведовство. Люди опираются на эту сказку, чувствуют землю под ногами, только пока эта сказка для них реальна. Пока ведьма у всех на виду в огороде своем копается, Да в лес за травами таскается, и пока засылают к ним изредка самых отчаянных или бестолковых из города. В этом их жизнь, их мироустройство. И за эту сказку, за эту опору они будут цепляться до последнего и биться насмерть с каждым, кто попытается выбить ее у них из-под ног. Глаша молчала, забыв дышать. Вот у кого-кого, а у нее опора под ногами сейчас действительно пошатнулась, И пошла трещинами. Вчера, посмеиваясь над рассказом Витька, она искренне полагала, что ребята на самом деле не верят ни в какого хожего. А серьезные такие, потому что хотят попугать городскую. Но то, что сказал сейчас Глеб, распахнуло под ногами пропасть, которую она даже заглянуть боялась. «Сядь, Глаша, сядь!» Глеб подержал ее под локоть, усадил прямо на тропинку и принялся копаться в небольшой поясной сумке. «Ну-ка, вдохни хорошенько!» Глаша вдохнула и закашлялась от резкого противного запаха. Голова быстро прояснялась. «Лучше!» Глеб убрал ватку и протянул флягу с холодной родниковой водой. «Прости, не хотел я тебя пугать! Только предостеречь! Чтоб ты местных сильно не высмеивала!» «Не любят они этого!» «Понимаешь?» Глаша плеснула на руку воды... И протерла лицо. Понимаю, все в порядке, просто жарко нынче, еще дорогой укачала. Парень кивнул и снова полез в сумочку. Держи, хорошо от укачивания помогают. Он протянул ей горсть мятных леденцов. Глаша с благодарностью приняла их и спрятала в карман платье. Она привезла с собой пакетик таких, но Егор обнаружил их в первые же дни И как Глаша не просила, не оставил даже одного. Глеб встал и с беспокойством посмотрел на нее. «Идти можешь?» Глаша улыбнулась ему, оперлась о землю и легко поднялась. «Да, спасибо». «Да не за что!» Глеб со вздохом развел руками. «Иди, тебя зовут. Увидимся в деревне». Глаша снова улыбнулась, потрепала босой ногой земляничник и направилась к машине.